Глава седьмая Июль приносит такую жару, какой наш городок не видел несколько лет, и кажется, будто все навалилось одновременно. На улице припаркован грузовик для переезда, из него выгружается мебель и заносится в дом Тайра. Сидя на крыше, подтянув колени к груди, я наблюдаю, как они перетаскивают все от дивана до детской кроватки. Нужно будет напомнить ему про няню потому что у меня появилось свободное время, а дополнительный доход не помешает. Продажа выпечки состоится в эти выходные, но, к сожалению, я не смогу заработать, обслуживая стенд, на который меня пригласила Тельма». Тайер с успехом привел свой дом в порядок. Результат на налицо, по крайней мере, снаружи. Что творится внутри, я не знаю, так как он меня к себе не приглашал. Да и зачем ему это? Бассейн искрится и сверкает чистотой, кусты и цветы выглядят ухоженными, а когда-то неровный газон, теперь густой и пышный. У Тайра есть садоводческая жилка, это очевидно. Его сынишка резво носится по двору, он здесь впервые. Тайр никогда не упоминал о своей бывшей или о ситуации с сыном, но я не дура и вижу, что у них все сложно. Я знаю, что мне следовало бы заползти обратно в комнату и перестать шпионить, но я ничего не могу с собой поделать. «Любопытство берет верх, поэтому я сижу на крыше долго, до тех пор, пока не становится нестерпимо жарко. Кроме того, мама скоро вернется, и я не могу допустить, чтобы она застукала меня на крыше. Она никогда этого не говорила, но я почти уверена, что она опасается, как бы я ни прыгнула. Я не склонна к самоубийству, и даже если бы и была, падение с крыши не хватило бы, чтобы убиться. Сломать несколько ребер без проблем, погибнуть — маловероятно. Когда мама возвращается домой, мы начинаем выпекать кексы с таким расчетом, чтобы нам хватило на все выходные. Свою лавочку она сегодня не открывала и целый день развешивала объявления и разговаривала с местными жителями, чтобы уведомить всех о распродаже выпечки. Можно подумать, они не услышали о ней от назойливой тельмы. «Большое спасибо за помощь», — говорит мама, когда я достаю из духовки последнюю партию кексов. В итоге мы добавили к более редким и необычным несколько популярных вкусов. Печенье со сливками, ваниль и красный бархат. Мне не трудно, мам. Тем не менее, я это ценю. Наверняка ты предпочла бы провести время с Калебом или Лорен. Мне нравится заниматься с тобой выпечкой. Она улыбается и притягивает меня в свои объятия. Я тебя люблю. Боковая дверь на кухню открывается и входит Джорджия. О, неужто я пропустила праздник любви? Мама смеется и протягивает руку, чтобы добавить Джорджию в наше объятие. «Разве я могу устоять?» Джорджия ставит сумку и присоединяется к нам. Я оморщи нос от запаха антисептика, прилипшего к ее волосам и коже. «Иди, прими душ», — говорит ей мама, — «и начнем готовить ужин». Джорджия прищуривается. «Это твой способ вежливо намекнуть, что от меня воняет?» Мама пожимает плечами и усмехается. «От тебя пахнет больницей». Джорджия вздыхает и наклоняется за сумкой. «Что готовите?» Мы с мамой переглядываемся. Еще не определились?» Отвечаю я. Джорджия издает тихий смешок. «Хорошо. Вы тут пока разбирайтесь, а я постараюсь не вонять. Когда вернусь?» Мгновение спустя ее шаги раздаются на лестнице. «Пока мама готовит кексы для заморозки, чтобы мы могли потом их разморозить, я роюсь в холодильнике в поисках чего-нибудь, из чего можно состряпать ужин». В итоге останавливаюсь на салате и запеченной курицы с лимоном. Легкий, непринужденный, безошибочный вариант. Когда к нам спускается Джорджия, ее волосы мокрые после душа. На ней хлопчат бумажные шорты и большая дырявая рубашка, которая, как я знаю, принадлежит Майклу. Пахнет потрясающе. Вам помочь? Она собирает волосы и закрепляет их на затылке резинкой. Можешь поставить чесночный хлеб в духовку, предлагаю я. Мы накрываем на стол и садимся ужинать. Иногда, когда я наслаждаюсь мирным времяпрепровождением в компании мамы и сестры, я не могу не думать о том, что прежде таких моментов у нас не было. Мы ходили по бритва, бритвы, жили в страхе перед очередной вспышкой гнева или чего похуже. Теперь нам больше не нужно об этом беспокоиться, но шрамы остались, они никуда не денутся. Они врезались слишком глубоко, чтобы исчезнуть полностью. По другую сторону мы оказались благодаря простому повороту судьбы. Другим в нашей ситуации повезло меньше, и это то, о чем я никогда не забываю.